Учитель, белый как полотно, слушал разоблачение Райдергуда молча. «Рано вы свой выигрыш начали подсчитывать. Я в эти игры играл еще задолго до того, как вы начали мямлить всякую чушь у себя в школе. Мне каждый ваш шаг известен. Вы прятались, и я прятался, только поумнее вашего». Из Лондона вы в своем платье вышли, а потом переоделись и что с себя сняли, припрятали. Я собственными глазами видел, как вы достали свою одежду из укромного местечка среди поваленных деревьев и полезли купаться в реку на тот случай, если кто пройдет мимо и подумает, чего это он одевается. Вошел в речку матрос с баржей, а вышел... Господин учитель Брэдли Хэдстон А потом узелок с матросской одеждой Швырк в реку А я этот узелок из реки выудил Одежда такое, где в драке порвана прозелен на ней от травы И следы того, что из ран течет Она у меня в руках И вы у меня в руках «Мне наплевать на другого хозяина, жив он или помер, я о себе пекусь. Вы строили козни против меня, хитрили, и я заставлю вас заплатить за это. До нитки я беру!» Губы у Брэдли подергивались. Он долго молчал, глядя на огонь. Потом заговорил неестественно спокойно, неестественно ровным голосом. «С камня крови не вышлешь, Райкоргут». Зато деньги из учителя выжить можно. Ошибаетесь. Вам не удастся взять то, чего у меня нет. Откуда могут быть деньги у учителя? Я и так дал вам больше двух геней. Знаете, сколько мне потребовалось времени и труда, чтобы заработать такую сумму? Не знаю и знать не желаю. Положение у вас почтенное. Ради такого положения можно заложить последнюю рубаху, продать последний стул. Занять по грошу у каждого, кто только поверит вам в долг. Когда вы все это сделаете и расплатитесь со мной, я с вами расстанусь. Но только тогда, не минутой раньше. Расстанетесь? Как это понимать? А вот так и понимаете. Покуда не расстанусь, буду следовать за вами по пятам. Черт с ним, со шлюзом, без меня обойдется». А я лучше за вами присмотрю, раз уж вы мне попались.